Повар. джордж вашингтон первый президент соединенных штатов с поднятой правой рукой сидит на своем железном коне на площади юнион сквер и все время сигнализирует трамвайм с бродвея огибающим угол 14-й улицы остановиться но трамваи проезжают мимо обращая на вытянутую руку генерала столь же мало внимания как на знаке делаем частными гражданами. Если нервы у него не железные великий полководец должен болезненно ощущать, как быстро транзит мимо него Глория Мунги, то есть проходит мирская слава. Если бы Вашингтон поднял свою левую руку так же, как он поднял правую, он указывал бы ею на квартал Нью-Йорка, в котором находят себе приют и пищу, униженные и оскорбленные выходцы из чужих стран. Эти люди добивались национальной или личной свободы, и здесь они нашли убежище. А великий патриот, который создал для них это убежище, сидит на своем коне и обозревает приютивший их квартал, прислушиваясь левым ухом к опереткам, в которых потомство его протеже предано осмеянию. Италия, Польша, бывшие испанские владения и многоязычные племена Австро-Венгрии выплеснули сюда толстый слой своих митущихся сынов. В эксцентрических кафе и меблированных домах в этом квартале они сидят над своими родными винами и обсуждают свои политические тайны. В колонии часто происходят перемены, одни люди исчезают и заменяются другими. Куда улетают эти беспокойные птицы? Половину ответа вы извлечете из наблюдения над официантом-иностранцем с чужеземным сладким видом и с чужеземной вежливостью, прислуживающим вам за табльдотом. Вторую половину ответа вам могли бы сообщить парикмахерские, если бы у них были языки. А разве у них нет? Титулы встречаются у этих непоседливых изгнанников так же часто, как кольца. Из-за плохой постановки дела партия титулов, достаточная для того, чтобы удовлетворить потребностям всей Пятой Авеню, вынуждена продаваться здесь с уличных лотков. Квартирные хозяйки Нового Света, у которых находят себе приют эти отпрыски аристократии, не очень-то ослепляются коронами и гербами. Они не торгуют до дочерьми. Этих прелиминариев достаточно, пожалуй, для введения в рассказ действующие лица которого определенные плебеи без малейшего налета аристократизма матька Демпси содержала в этом оазисе для чужестранцев меблированные комнаты дело это было невыгодно если им удавалось не ударить в грязь лицом перед домовладельцем это испытание повторялось каждую неделю и обеспечить себе каждый день ингредиенты, необходимые для изготовления рагу по-ирландски, мать и дочь почитали себя счастливыми. Но очень часто в рагу не хватало мяса и картофеля. Иногда оно было нисколько не лучше бульона с музыкой в ресторане. В этом старом доме Кэти выросла толстая, пышная, здоровая и такая красивая и веснущатая, как тигровая лилия. Это она была той доброй феей, которая развешивала по комнатам жильцов еще сырые от стирки чистые полотенца и расставляла треснувшие кувшины с водой. Звездою меблированных комнат миссис Демпсей был мистер Брунелли. Он носил желтый галстук и аккуратно платил за комнату, что отличало его от прочих жильцов. Одевался он великолепно, цвет лица у него был оливковый, усы у него были свирепые, манеры у него были актерские, а кольца и булавки для галстука умопомрачительнее, чем у зубного врача. Он кушал утренний завтрак у себя в комнате и надевал для этого красный халат с зелеными кисточками. Он выходил из дому в полдень и возвращался в полночь. Это были таинственные часы, но в жильцах миссис Демпси не было ничего таинственного, кроме того, что не было таинственно Мистер Брунелли, будучи человеком чувствительным и притом латинской расы, скоро начал спрягать с Кэти глагол «amare», прибегая преимущественно к настоящему времени и к действительному залогу. Кэти решила поговорить по этому поводу с матерью. «Амаре» — латинский «любить», «быть склонным». «Конечно, он мне нравится», — сказала Кэти. «В нем одном больше деликатности, чем в двадцати кандидатах в городские гласные, и я чувствую себя королевой, когда я иду рядом с ним. Но кто он, я не знаю. У меня есть подозрения. В один прекрасный день он окажется бароном, и прощай квартирная плата». «Это верно», — соглашалась миссис Дэмпси, — «что он какой-то подозрительный аристократ. Уж больно он образованно говорит для настоящего джентльмена. Но, может быть, ты ошибаешься на его счет? Ты никогда не должна подозревать в благородном происхождении человека, который платит наличными». «У него такие же повадки и в разговоре, и во всей жестикуляции», — вздохнула Кэти. как у того французского аристократа, который снимал комнату у миссис Туль. Помнишь, он сбежал с праздничными штанами мистера Туля и оставил в обеспечении неуплаченной им за два с половиной месяца квартирной платы только фотографию Бастилии, родового замка своего дедушки. Мистер Брунелли продолжал ухаживать за Кэти и расточать калории своей влюбленности. Кэти продолжала колебаться. В один прекрасный день он пригласил ее отобедать с ним в ресторане, и она почувствовала, что развязка приближается. Пока они едут в ресторан, Кэти в своем лучшем муслиновом платье, вы должны воспользоваться антрактом и кинуть взгляд на нью-йоркскую богему. Ресторан Тонио в Богемии. Точный адрес его секрет. Если вы хотите знать, где он помещается, спросите первого встречного. Он вам скажет шепотом. Тонио идет разрез с модой. Фасад его темный и неприветливый. Обед у него довольно скверный. Он закрывается как раз в обеденные часы, но он готовит макароны с таким мастерством, с каким в пансионе готовят холодную телятину. И он положил немало долларов на свой текущий счет в банко Ди-Ди-Ди. что-то такое со множеством гласных, выведенных золотом по стеклу. В этот ресторан мистер Брунелли повел Кэти. В окнах было темно и шторы были опущены, но мистер Брунелли нажал кнопку электрического звонка и их впустили. Они прошли через длинный узкий коридор в светлую и безупречно чистую кухню, прошли ее насквозь и очутились на заднем дворе. Стены соседних домов, Ограничивали три стороны двора, а высокий дощатый забор с усевшимся на нем котом — четвертую. На высокоподвешенных веревках сушилось белье. Это было бутафорское белье. Десятка-полтора маленьких столиков, стоявших на голой земле, были заняты меценатами богемы. Они стремились сюда, потому что Тонио делал вид, что не интересуется ими и прикидывался, будто даст им хороший обед. Было здесь и несколько представителей настоящей богемы, явившихся сюда, чтобы освежиться, потому что им надоела настоящая богема. Мистер Брунелли усадил Кэти за маленький столик, отгороженный растениями в катках, и попросил Кэти извинить его. Ему нужно на минуту удалиться. Кэти сидела очарованная зрелищем, которое показалось ей пленительным. Светские дамы в великолепных платьях! в шляпах с перьями и сверкающими кольцами на пальцах. Изящные джентльмены, которые так громко смеялись, крики «Гарсонка и вуй, мансью!», оживленная болтовня, дым от папирос, обмен улыбками и взглядами, все это оживление и великолепие, ошеломили дочь миссис Демпсей и лишили ее способности двигаться. Мистер Брунелли вышел на середину двора и покрыл всю компанию своими улыбками и поклонами. За всеми столиками хлопали в ладоши. Некоторые кричали «Браво!», другие «Тонио! Тонио!». Дамы махали ему салфетками, мужчины выворачивали себе шеи, чтобы поймать его поклон. Когда овации кончились, мистер Брунелли, сделав заключительный поклон, проворно вошел в кухню и скинул с себя пиджак и жилет. Флагерти, проворнейший гарсон среди лакеев, был специально приставлен к столику, который занимала Кэти. Ей было немножко не по себе от голода, и барагу по-ирландски в этот день вышла у них дома особенно жидким. Пленительность неведомых блюд чаровала ее, и Флагерти начал приносить ей блюдо за блюдом, божественнейшей из амброзий. Но даже посреди этого лукуловского пиршества Кэти отложила ножик и вилку. Сердце ее словно налилось свинцом, и слеза упала на ее филе. Неотвязные подозрения насчет их лучшего жильца возникли у нее опять, учетверенные. Кто же мог быть этот Брунелли, кумир этого фешенебельного и шикарного общества, за которым все так ухаживали? которым все восхищались, которому все посылали улыбки. Только один из этих блестящих титуловных патрициев, славных родом, но не любящих платить за квартиру. С сознанием, что он не годится ей в мужья, у нее сочеталось теперь сознание, что его личность становится ей день ото дня милее. И зачем он оставил ее обедать одну? Но вот он подошел опять, Без пиджака теперь с белоснежными рукавчиками сорочки, закатанными выше локтей, в белой шапочке на своих курчавых волосах. «Тонио! Тонио!» — закричало несколько голосов. «Макароны! Макароны!» — закричали остальные. С одними Тонио выпивал стакан вина, с другими обменивался улыбками. Шутки и веселые реплики так и сыпались. Право, не всякий монарх сумел бы быть таким приятным хозяином. а какой художник мог бы пожелать себе большего признания. Но Кэти не знала, что для светского нью-йоркца нет большей чести, как обменяться рукопожатиями с хозяином итальянского ресторанчика или уловить снисходительный кивок со стороны метрдотеля большого ресторана на Бродвее. Мало-помалу публика разошлась. Осталось несколько парочек, и одна компания, засидевшаяся за молодым вином и старыми анекдотами. Брунелли подошел к уединенному столику, за которым сидела Кэти, и придвинул себе стул. Кэти мечтательно улыбнулась ему. Она только что проглотила последнюю корочку малинового торта с красным бургундским соусом. «Вы видели?» — сказал мистер Брунелли, положив руку на грудь. — Я Антонио Брунелли, да. Я великий Тонио, вы не подозревали этого? Я люблю вас, Кэти, и вы должны выйти за меня замуж, правда? Скажите мне, Антонио Мио, да? голова Кэти опустилась на плечо повара. «О, с этого плеча были сняты теперь все подозрения». посвящающий в рыцарство меч, не коснулся его. «О, Анти!» — вздохнула она, — «это так чудесно! Конечно, я выйду за вас, но почему вы не сказали мне, что вы повар? Я чуть было не подумала, что вы один из этих заграничных графов или баронов».